Упоминает Холн Бриксава на реке Танайс, Донец-Дон, и комментирует, что это имя означает "лоб барана" на местном языке. Плутарх, книга 14, латыша в том первой страница 502. Согласно Миллеру, имя Бриксава является иранским, означая «рок барана". Миллер «Следы», страница 241. Восьмое. Некоторые данные о славянской цивилизации в сарматский период. Мы сказали, что материальная культура древних людей может быть наилучшим образом изучена в свете археологических свидетельств. В случае древних славян трудность состоит в том, что наша информация столь редка и туманна, В особенности это относится к скифскому периоду. Даже для сарматского периода сложно точно локализировать на карте различные славянские племена, упомянутые в источниках, и трудно поэтому отличать славянские древности от принадлежащих другим народам. Проблема особенно запутанна, когда речь заходит о пограничной зоне между лесом и степями, и даже В большей степени относительно степной зоны. В западной части украинской пограничной лесостепной зоны так называемая культура погребальных урн, которая берет начало в скифский период, продолжала сохраняться также и в сарматский период. Римские монеты II века, обнаруженные в Киевском регионе, указывают на развитие коммерческих связей между Правобережной Украиной и Дакией. Рассмотрение инвентаря поселений, городищ Киевского, Черниговского и Полтавского регионов показывает, что люди этого ареала были земледельцами, как и в предшествующий период. Готье страница 6 и следу поскольку культура этих поселений в определенной мере отличается по своей природе от западноукраинских полей погребальных урн мы можем предположить существование двух различных племен или групп племен оба из которых возможно имеют славянское происхождение и являются земледельцами одно жило к западу от киева а другое к востоку Первое было под влиянием западнославянской, германской и романской культуры, в то время как последнее было сильно затронуто иранской цивилизацией. Лингвистические свидетельства могут использоваться в дополнение к археологическим данным. Как мы видели у тацита славяне в противоположность с Арматом строят дома. тацит Германия. Тип славянского дома в степной зоне отличался от подобного ему в лесной зоне. В степи это была рамочная структура, облепленная глиной, украинская хата. В лесной зоне это было бревенчатое строение, русская изба. В то время как слово «хата» имеет иранское происхождение, «изба» Согласно некоторым исследователям-лингвистам, происходит от немецкого слова «штубе». Более вероятно, однако, что «изба» является чисто славянским словом, будучи сокращением слова «истопка» — обогреваемый дом, дом с притой. Было предположено также угорское происхождение слова «изба». С тем, чтобы проиллюстрировать более полно данными лингвистики жизнь восточных славян в древности, необходима осторожность при выборе из русского и украинского словарей слов, которые действительно стары. Наиболее безопасный путь — это, разумеется, рассмотрение лишь слов, которые общи всем славянским языкам, поскольку они должны были появиться в наиболее древний период славянской истории. Смотрите Будилович, первобытные славяне, главы 1-11, Киев, 1878-1882 годы. Далее приводится перечень таких слов, относящихся к различным аспектам личной и общественной жизни.